Глава 13. Опекунский совет Саша рывком проснулась. Радио на ночном столике показывало 0343 Мац спал, повернувшись к ней мускулистой спиной. Она чувствовала себя разбитой и усталой, а сна ни в одном глазу. Легла на другой бок, закрыла глаза, но тотчас поняла, что больше не уснет. Почти неделя минула после похорон. Днем она добросовестно работала в архиве САГА. Вечера же проводила с семьёй здесь, во флигеле. Вызванная смертью, чрезвычайная ситуация мало-помалу сменялась обычной будничной рутиной. По настоянию отца Саша не стала копаться в бабушкиной истории. Ну, то есть почти. Футболка насквозь мокрая от пота. Саша села на край кровати, осторожно провела пальцем по спине маца. Он что-то невнятно проворчал, но не проснулся. Обычно она всю ночь крепко спала, как ребенок. Но нынешнее время обычно не назовешь. Бабушка Вера открылась ей прямо перед самоубийством, написала письмо и спрятала в таком месте, где найти его могли только посвященные в события 1970 -го года. Посвященные. События 1970. -го. Саша вздрогнула от волнения и страха. Прошла в ванную, бросила потную футболку в грязное белье, оделась, тихонько скользнула в гостиную. Она любила ночь. Тихий гул бытовых приборов, проникавший в окно, слабый свет с той стороны фьорда. Надела ботинки, вышла на воздух. Ночь объяла ее зимним холодом, весна пока что заставляет себя ждать. В темноте чуткость к звукам усилилась, как у зверька, а обострённое восприятие порой раскрепощало мысли. Саша закурила и свистом позвала Джаза. Странно, собака не пришла. Всё, о чём она размышляла после смерти Веры, Разом навалилось на нее, словно непонятное и потому неразрешимое математическое уравнение. Она вскарабкалась на замшелую скалу с южной стороны пляжа и стала там, глядя на фьорд. Немного погодя, спрыгнула со скалы и не спеша побежала через лесок мимо тускло освещенной луной статуи Большого Тура и высоких эркерных окон дома за ней. Тихонько, чтобы никого не разбудить, прокралась в дом, села за стол и открыла маг перед сном мац прислал несколько ссылок насчет разных отелей и замков прованса но это подождет некий джон оберг просит об интервью в связи с будущей биографией ханса фалка для издательства грик of the record саша тихонько рассмеялась написала короткий ответ только если не конфиденциально и отослала сообщение прежде чем успела передумать конечно разговаривать с журналистами вообще незачем Последнее сообщение, какое она взяла на заметку, было из Блакстадской лечебницы. Вопреки данному отцу обещанию, она в последние дни безуспешно пыталась дозвониться туда и в конце концов отправила мейл с вопросом, нельзя ли ознакомиться с историей болезни Веры Лин. Короткий отрицательный ответ за подписью тамошнего пресса Таше. Мало что так раздражало Сашу, как упрямые поборники правил. Она уже формулировала в уме резкую отповедь, но тут в коридоре послышались шаги. «Саша?» — сонным голосом сказал Матс. «Ты зачем встал?» — спросила она. «А ты? Думаешь, я не заметил? Всю последнюю неделю ты толком не спишь. Сядь, Мац, Я должна кое-что тебе рассказать». Он налил себе стакан воды и сел напротив, чуть сбоку, накрыв ее руки своими. Хотя когда-то ее покорили красноречие и харизма популярного молодого политика, Сейчас она по-настоящему любила в нем бережное внимание. Как и большинство людей, Мац в годы учебы демонстрировал, кем хочет быть, а в семье показал, кто он на самом деле. Речь о Вере и о том, о чем ты спрашивала. «Вера оставила мне письмо», — сказала Саша. «Ни папа, ни Свера, ни Андреа об этом не знают». Он со вздохом кивнул. «Что было в письме?» «Прощальное письмо. Более или менее». Он закинул руки за голову. «Надо передать его полиции?» «Нет», — сказала она, раздосадованная его ответом. «Полиции это не касается. Человеку не воспрещено кончать самоубийством». «А как насчет Улова?» Она искоса посмотрела на него через стол. Бабушка очень злилась на папу, потому и написала это письмо. Просит меня отыскать правду о семье и о том, что случилось в войну. Да и позднее тоже. Боюсь, бабушка знала что-то о сага, а я не знаю, хочу ли это узнать. Мац встал, достал вино налил два бокала. Почему ты рассказываешь мне об этом? Наконец спросил он. Потому что не могу действовать в одиночку. Он сел напротив Саши. Что будешь делать? Саша коротко сказала, что думает съездить в Благстат, куда веру поместили в 70-е годы, и добыть там историю вереной болезни. Ты на моей стороне поддержишь? Мац устало улыбнулся. Я не стану тебе мешать. Саша не ответила, но почувствовала, как сердце сжалось от его тона. Он не очень-то хотел вникать во все это. «Пойду лягу», — сказал он. «Да и тебе надо бы поспать». На следующее утро, выйдя из своего домика, она спустилась к морю и зашагала вдоль берега. По бараньим лбам выбралась на заросшую тропинку, заврезанную в склон аудитории, сооружённой по проекту архитектурного бюро «Снёхэта» в честь 25-летия сага. А затем через рощицу вышла к бухточке с причалом и лодочным сараем. Роскошных привычек у Саши было немного, если вдуматься только одна Рива Акварама, итальянская модель 1968 года из темного красного дерева. Гоночная моторка, шикарная, как ей казалось, по роскошная, совершенно не подстать обычной сашиной скромности. Так или иначе, она любила свою лодку. Часто приходила сюда зимой, просто чтобы ощутить под ладонью полированное дерево и изящную, совершенную форму корпуса. А как только в воздухе возникало предчувствие весны, сразу вызывала специалиста по деревянным лодкам, чтобы он привел судно в порядок и спустил на воду из лодочного сарая на Южном мысу. Если бы мастера Возрождения проектировали лодки, думала Саша, у них наверняка бы получилась акварама. Когда она спустилась к причалу, там стоял улов, разговаривал с садовником, который помогал перенести канистры в его моторку. Саша, если могла выбирать, всегда предпочитала морской путь. И на восток, в центр, и на юг на Нессоден, и на запад, кустью фьорда, где располагалось заведение, куда в начале 70-х поместили Веру. Конечно, на ее мейл блокстатская лечебница ответила отнюдь дружелюбно, но большей частью при встрече лицом к лицу все легко улаживается. «Рано ты в этом году спускаешь Риву на воду!» — воскликнул Улов. — Я бы сказал даже, слишком рано. Куда собираешься? Саша пожала плечами. — Просто покататься. Она шагнула в лодку. Сесть в кремовое кожаное кресло и включить зажигание, прямо как в спортивной машине. Кстати, сравнение удачное. На лодке стояли два 12-цилиндровых мотора Lamborghini. Задним ходом она отошла от причала, плавно развернулась направо и на полной скорости помчалась на запад. Весеннее солнце согревало лицо, и Саша невольно улыбнулась. Спустя полчаса она сбросила скорость, на малом ходу подвела моторку к позимнему пустому причалу, пришвартовалась, а затем по дорожке через рощу направилась к лечебнице Блэкстад. Здешние постройки являли собой комбинацию стильной садовой парковой архитектуры, преобладавшей в первые годы XX -го века, и низких близких кирпичных зданий, возведенных после войны, Саша быстро прошла в широкую дверь административного корпуса. Как и большинство представителей этой профессии, прессаташа была женщина средних лет, в прошлом журналистка. Саша вроде бы узнала в ней ведущую, недолго существовавшего ток-шоу, которое шло несколько лет назад. «Александра Фалк, я полагаю», — сказала прессаташа несколько натянутой хмуро. Саша кивнула. «Ваш запрос рассмотрен», — продолжала та, — отклонен. «Мы не показываем посторонним истории болезни. Порой это весьма деликатные материалы». «Злость, которую вызывал у Саши подобный формализм, она унаследовала от отца. Он был такой же». «Вам наверняка известно, что в некоторых случаях обязанность сохранять врачебную тайну может быть упразднена», сдержанно сказала она. «В частности, если документы будут использованы в научных целях. Я возглавляю архив фонда Сага». Пресса Таша скривилась. Тогда вы должны обратиться с официальным запросом. В данном случае я не только ученый, Я в родстве с пациенткой. Недавно Вера, моя бабушка, покончила с собой. И, насколько я помню, близкие родственники тоже могут получить доступ к давним историям болезни». Помедлив, пресса Таше встала. И Саша тотчас поняла, что победила. «Ладно, у вас два часа». Они прошли мимо регистратуры и вниз по лестнице к металлической двери, которая вела в подвальный коридор, заставленной коробками с больничными расходными материалами и оборудованием. Койками, ходунками, стетоскопами, катетерами, капельницами, носилками. В конце коридора новая дверь без таблички. Пресса Таше отперла её. Навстречу пахнула знакомым запахом бумаги и моли. Лампа под потолком некоторое время мигала, но в конце концов успокоилась. Пыль заплясала в воздухе, когда они вошли внутрь. Вдоль стены выселись штабеля картонных ящиков. На каждом ящике указан год. О каком имени и периоде идет речь? спросила пресса Таше. Вера, Магрете. Лин, ответила Саша, и заметила, что опять разволновалась. Год рождения 1920 -й. поступила в лечебницу весной 70-го. Точной даты я не знаю, но самое раннее конец апреля, начало мая. Женщина подвела ее к стеллажу с архивными папками. Лин, сейчас посмотрим. Проведя пальцами по корешкам, она вытащила одну из папок, протянула Саше. «Вот, держите. Здесь вам сидеть нельзя, я найду местечко, где вы сможете поработать. Вы умеете обращаться с официальными документами?» Саша улыбнулась. «Это и есть моя работа». Пресса Таше устроила ее в уединенной комнатушке. Саша положила папку на фанерный столик, закрыла дверь и начала читать. Вера попала сюда 2 мая 1970 года, когда постепенное ухудшение ментального состояния достигло кульминации в бурном психозе с последующими попытками самоубийства. 1 мая 1970 года психиатр Финн Бутеншон провел тщательное свидетельствование и после долгих консультаций пришел к выводу, что пациентка страдает глубокими травмами, вероятно вызванными нехваткой контактов в детстве и кораблекрушением в Северной Норвегии в годы войны. И это радикально подорвало ее душевные силы и возможность функционировать в обществе. Саша остановилась, перевела дыхание. По сути, тут не было ничего неизвестного или нового. Но в отзыве о состоянии больной, датированном 27 мая, он добавил кое-что, весьма Сашу удивившее. По мнению ниже подписавшегося, состояние пациентки ухудшилось вследствие мегаломаниакального нарциссического представления о себе, основанного на иллюзии собственного величия и навязчивых ложных представлениях, что поименно названные представители норвежской общественности и собственной семьи пациентки желают ей навредить. Выражается это в повторных заявлениях, что она написала книгу, которую сожгли в лесу, так как она содержала информацию, которая могла изменить норвежскую историю. Саша встала, прислонилась к стене тесной комнатушки. Представители норвежской общественности и собственной семьи пациентки. В семье Фалк часто случается одно и то же. Она опять села, стала читать дальше. Психиатры Блэкстада явно проделали основательную работу. Буттеншён связывался с неким доктором Шульцем на Лофатенах коль скоро история наблюдений за пациенткой в детстве дополняет клиническую картину. Черт, этой истории тут нет, надо копнуть поглубже. Вера была буйной пациенткой, особенно первый год. В октябре 1970-го медперсонал, ссылаясь на форс-мажор, неоднократно прибегал к механическим средствам принуждения. Она не раз пыталась покончить с собой, в частности, устроив зимой 1971 -го года голодовку. Ну а 27 июля того же года произошел вопиющий инцидент, когда пациентка соорудила из блузки затяжную петлю, натерла пол мылом и попыталась удавиться, повесившись на дверной ручке. Попытку пресекла дежурная сестра. Саша сидела в подвале того же здания 45 лет спустя. Ее сковала клаустрофобия, будто смирительная рубашка. Она бросилась к двери, вдруг ее заперли тут, как в изоляторе. Рванула ручку. Дверь открылась, подвальная пыль плясала в светлой щелке. Подвал был пуст, единственный звук гул вентилятора. Саша замерла, перевела дух, чувствуя на губах соленый вкус слез. Она плакала над трагической историей веры и одновременно от горечи и злости на то, что ее обманули, держали в неведении, на тех, кто словом ни о чем не обмолвился, и на себя самое от того, что никогда не спрашивала. Она стояла, прислонясь к стене. «Ты не бабушка», — вслух сказала она себе. «Ты архивариус и директор музея Сага». Это помогло. Успокоившись, она вернулась к столу. Мало-помалу драматизм и напряженность в записях пошли на убыль. В конце зимы 1972 года ситуация несколько стабилизировалась, что Вере разрешили совершать продолжительные прогулки в парке лечебницы. Бессменный лечащий врач-психиатр Буттишон хвалил Веру. «Наблюдая пациентку более двух лет», гласила последняя его запись от 6 июня 1972 года, «Мы можем констатировать, что ситуация стабилизировалась, особенно в плане буйного поведения и суицидальных тенденций, каковые в значительной степени исчезли». Одновременно он как бы предостерегал. «Тем не менее, я решительно считаю, что мы не раскрыли изначальных причин мегаломании и навязчивых ложных представлений, какими пациентка страдала и страдает». Этот вопрос вполне может возыметь важное значение при рассмотрении дела пациентки в опекунском совете, ибо его обязательно зададут семейному адвокату Августу грэви младшему Саша прочитала достаточно, закрыла папку, поблагодарила в регистратуре за помощь и вернулась к своей моторке. «Опекунский совет», — думала она, — «какой ужас пережиток другого времени, эпохи принудительной стерилизации и лоботомии». «Что делать дальше?» — спросила она себя, направляя лодку по холодному фьорду. И когда на горизонте заведнелась башня Редерхёгена, уже знала ответ. Время для разговора с отцом еще не пришло. А вот Сири Греви была дочерью адвоката, который от имени семьи вел дело об опеке. Если кому что-нибудь об этом и известно, то как раз Сири, ведь она знает почти все. Саша пришвартовала лодку и пошла в главный дом.